Глава 13. Я сидела, дрожа на пеньке и выдыхала струи пара, ощущая, как от мороза горят кончики ушей. Мой взгляд был прикован к небу, на котором одна за другой гасли звезды, и где-то вдали, на бесконечных просторах Вселенной, мелькали вспышкой кометы, оставляя после себя огненные следы. Возможно, оттуда, из бесконечности, на меня смотрит Игнат и поражается, как я такой стала. Здесь, на свежем осеннем воздухе, я словно прозрела. Пусть меня и трясло, сдавливая все органы внутри, но мозг был ясный, впервые за это время. Казалось, жизнь разделилась на до и после, того, что произошло сегодня на мосту. Все вокруг, обласканное морозом, мерцало, как будто усыпанное серебристыми блестками. Деревья, оставшиеся практически без листьев, замерли, не колышась, слушаясь в тишину. И действительно было тихо, сюда не доносились звуки шумного города, только ночь окутывала своими звуками. Казалось, под еле уловимый шелест травы можно услышать свои мысли или же голоса из другого мира. «Как ты докатилась до этого!» — в тысячный раз повторял голос в моей голове, и я не знала, что ответить самой себе. «Как ты могла решиться на самоубийство? Как настолько могла съехать крыша? Как, Женя, как, как, как?» И мне хотелось крикнуть, разорвав эту тишину. «Не знаю! Не знаю я! Не знаю!» Просто потеряв любимого мужа, свет вокруг меня погас и блуждала во тьме, не спеша искать включатель, потому что тогда бы снова пришлось продолжать жизнь без него. А сейчас, глядя, как там, вдали на горизонте, постепенно светлеет небо и солнце поднимается, разгоняя тень, поняла, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Погиб Гнат Умру я, и кто бы не умер, солнце так и будет вставать, освещая людям путь. И мой сын продолжит свою жизнь, не понимая, почему остался сиротой. Господи, как я только могла посметь думать об этом, ведь моя жизнь не принадлежит ни мне, ни мужу, она целиком и полностью одна моему малышу. Как же страшно от осознания того, что хотела натворить, как тяжек груз катастрофической ошибки. Нет, мне не стало легче ни на грамм, а внутри все так же обливается кровью, только теперь я могу обмотать эти раны бинтом, понимая, что они не смертельны. Пусть и превратили мою душу в инвалида, пусть обвили сердце колючей проволокой, но не дали права лишать Кирюшу материнской любви. Если бы только сыночек что-нибудь понимал, я бы тогда вымаливала его прощение за то, что хотела оставить, до тех пор, пока не услышала ответ». Я могу всё исправить. Ещё не поздно. У него вся жизнь впереди. Ты всё же решила замёрзнуть насмерть?» Вздрогнула, услышав голос Макса, нарушивший мою уединённую тишину. «Мне не холодно», — ответила я отстранённо. «Но ты...» Дрожу не от холода, — перебила, понимая, что он имеет в виду. «Идём в дом. Я, конечно, понимаю, что ты не замёрзла», — махнул тот, подтверждающий головой. «Но нос у тебя краснее, чем у Деда Мороза». «Что ты сказал моей маме?» — спросила я, оставив незамеченным его комплимент. «Сказал, что отвезу тебя в пансионат, где людям помогают справиться с таким горем», — пожал плечами Максим. «А про то, что было на мосту?» — спросила, ощущая, как горят щёки, то ли от мороза, то ли от стыда. «Нет», — твёрдо ответил тот. «Зачем? Чтобы она сошла с ума от волнения за глупую дочь?» «Спасибо». «Серьёзно?» — удивился чему-то мужчина. «Что серьёзно?» — не поняла я. «Ты меня благодаришь?» «На это я, ну, вообще не рассчитывал», — усмехнулся Макс. «Ты хотя бы предупредила, я бы тогда пиджачок одел». «Да иди ты!» — гаркнула, поднявшись, и, не глядя больше на него, направилась в дом. Войдя в комнату, я улеглась на диван, на котором не так давно удобно располагался Макс, и, закрыв глаза, решила попробовать поспать. «Это вообще-то мой диван? Уже лет как двадцать?» заявил голос где-то надо мной. «На нем не написано, что он твой», ответила я, отвернувшись. В кои-то веки Максим решил не спорить со мной, а просто погасил свет, видимо, отыскав себе другое место для ночлега. Понимала, что не сомкнуть глаз, но уставшему телу хотелось тепла и покоя, поэтому я смотрела на мерцающий огонь, видневшийся из дверцы печи. Это завораживало. Пламя словно пыталось вырваться на свободу, но ему препятствовала непробиваемая чугунная преграда. Эта печь напоминала меня. Во мне тоже бушевал пожар, который потушить не в моих силах, так же, как и не в её. Уснула лишь, когда солнце ярко осветило небо, а глаза уже начали гореть и слезиться, стоило прикрыть их, и я забылась странным сном, в котором прошлое переплеталось с будущим. А проснувшись, Так и не поняла, что приснилось, и чувствовала себя вымотанной и чертовски голодной.